Первый факт – приглашение прочитать доклад у барона Николая Васильевича Дризена, довольно известного в театральных кругах Петербурга критика, исследователя театральных архивов, в то время редактора ежегодника императорских театров. Другой факт – слова одной молодой актрисы Александринского театра Шуваловой, дочери актера Сазонова. «Она мне однажды сказала». Как нам, актерам, упражняться в нашем искусстве? Певица, музыкант, танцовщица знают, что им делать. А вот у меня между чаем и ужином два часа свободного времени. Что мне делать, чтобы усовершенствоваться? Какая картина беспомощности в этом вопросе? Таковы два незначительных факта. Первый вызвал меня на дорогу, второй указал направление. У Дрезена... Собирались режиссеры, писатели, критики, актеры. Каждый раз я убеждался в нашем русском неумении говорить по существу. Даже в нашем неумении интересоваться существом вопроса. Вот люди театра, хотевшие говорить о театре, а между тем никто о театре не говорил. Все говорили по поводу театра. Меня все это удручало. Это была все та же русская говорилка, тешащиеся звуком собственного голоса. Это были ручейки, составившие то говорильное море, в котором наше время потопило и театр, и многое другое. Я мало бывал на этих собраниях раза три 4 потом уехал в Италию. Мой покойный друг Николай Николаевич Врангель на мой запрос из Рима о том, что делается у Дрезена, отвечал «Все тоже душно пахнет бутербродами». Ведь были же времена, когда запах бутерброда был неприятен. Впрочем, это старая истина, что у каждой эпохи свои вкусы. Итак, я у Дрезена не прижился, и тем не менее, оттуда началась моя деятельность. Как-то весной, будучи в Петербурге проездом из Рима в свою Тамбовскую деревню, я завтракал у медведя с моим добрым другом Модестом Ильичом Чайковским братом композитора. Он мне сказал, что встретил Дризена, который справлялся обо мне и поручил передать мне приглашение к себе на среду, последняя в году среда, будет Станиславский. Я пошел и по просьбе Дризена после написал ему свои впечатления о слышанных суждениях или выражаясь современным отборным русским языком о дискуссиях. В результате получил приглашение осенью на первой среде нового сезона прочитать доклад. Этот доклад об актерской технике в мимике и читке я за лето написал. Он составил впоследствии первую статью в моей книге «Человек на сцене». Если я об этом упоминаю, то потому что мне дорого, что самое начало моей сценически-воспитательной деятельности – связано с именем Модеста Ильича Чайковского. Через него я получил приглашение Дрезена и к нему же в Клин заехал через два дня по дороге в мою Павловку. Модеста Чайковского я давно знал, по-петербургски, но по-настоящему узнал его в Риме, где мы много зим провели вместе. Когда думаю о нем, всегда вижу его в Риме, больше, нежели в его милом Клину, Римские улицы, римские памятники, Римские церкви, рестораны, кофейни, театры, концерты, выставки, аукционы, всюду он был следующий спутник, чуткий товарищ, мудрый советник. И всюду он был как дома. И всюду его принимали как доброго знакомого, Сеньор Модесто, кто не знал его. Он жил на ди Дспния. Если смотреть на лестницу, то по левой стороне площади над портным Шрайдером, в квартире, в которой некогда жил Мендельсон. Эту квартиру в течение двух зим он делил со своим племянником Бобом Давыдовым, тем самым, которому Петр Ильич посвятил свою шестую симфонию и который в клину кончил самоубийством. В этой маленькой квартире, которая днем, залитая солнцем, сквозь балконную дверь дышала звенящим говором мостовой, рокотом фонтана, запахом цветов на ступенях высокой лестницы Тринита де Монти, в этой самой квартире вечерами сколько бывало прекрасной музыки.